Кулинар из меня Аховый. Жители окрестных деревень снабжают меня хлебом, сыром яйцами овощами. Так что мое дежурное блюдо – яичница с сыром и помидорами. Понимая, что угощать такими яствами гостю из высшего общества не принято, я изыскал на леднике кусок мяса, использовал весь свой поварский талант и сварганил что-то типа рагу. Недостатки по части кулинарии я частично компенсировала предпоследней бутылкой хорошего вина, после чего Ледиева сослалась на усталость после долгого путешествия и отправилась отдыхать в мою спальню. Большая часть магов – совы, и я принадлежу к их числу. Спать мне не хотелось совершенно, и я направил свои стопы в кабинет, дабы собраться с мыслями и, разобра... и разработать план действий. Закурив трубку, я уселся в свое любимое кресло, положил ноги на лабораторный стол и предался размышлениям. Четыре сотни золотых – сумма для человека достаточно серьезная. Дракону могут показаться смехотворно низкой ценой. С другой стороны, кто заплатит больше за юного, никому неизвестного рыцаря? Прекрасных дев похищать куда выгоднее». Если даже у них нет богатой родни или жениха, всегда тыщится какой-нибудь сопливый романтик, готовый выложить кругленькую сумму из собственного кармана в зыбкой надежде на благодарность со стороны спасенной. С коммерческой точки зрения Грамадону было куда выгоднее похитить леди Иву, нежели ее воздыхателя. А девушка оказалась особой неробкого десятка. Она собрала деньги, предприняла путешествия, и даже привлекла к операции по спасению возлюбленного специалиста со стороны, заботясь не только о жизни сэра Джеффри, но и о его репутации. В наше меркантильное время подобное проявление чувств дорогого стоит. Сэру Джеффри крупно повезло. Вот почему Ледиева обратилась именно ко мне? На этот вопрос ответить нетрудно. Я единственный чародей в этом захолустье. Места здесь тихие. Основные торговые пути проходят далеко отсюда. Стратегической ценности эта область тоже не представляет. Графством правит достаточно жесткий, чтобы поприжать при разбойников, и достаточно справедливый, чтобы не слишком сильно нажимать на крестьян сеньор. кучища. Поэтому я здесь и поселился. Единственный дракон в округе и тот юный и неопытный, разумудрился в сумерках перепутать юношу с девицей. Картину довершаю я. Молодой чародей, составляющий заклинания для крестьян и охотников. Изредка ко мне за магической помощью забредают браконьеры. Эти предпочитают платить золотом. Только браконьеров тут тоже не очень много. Граф Осман периодически совершает рейды и развешивает их по деревьям. Желающих рискнуть жизнью ради халявной оленины с каждым годом становится все меньше. Это мне местные крестьяне рассказывали. Сам-то я здесь еще полгода не прожил. Слишком малый срок, чтобы проводить статистический анализ. Идея Леди Ивы насчет блефа с моим выдуманным учителем не приводила меня в неописуемый восторг. Однако она могла сработать. Надо только придумать имя какого-то известного мага, я смог бы использовать его в своих целях. Мой собственный учитель, Дон Сидра тут не подойдет. Он, конечно, великий волшебник, но мало известен на континенте, хотя бы потому, что редко практикует боевую магию, которая приносит чародеям большую известность. Кирван Громобой, как я уже говорил, учеников не берет. Гвендаль Хромой слишком стар, чтобы испугать его именем кого бы то ни было. Кто остается? Лоренс Справедливый? Пожалуй, упоминание Лоренса способно напугать молодого дракона. Но если этот маг пронюхает, что я прикрывался его именем, меня самого будут ждать серьезные неприятности. Маги не любят, когда их заочно впутывают во всякие истории. А Лоуренс не любит этого вдвойне. Справедливым его назвали за излишнюю принципиальность. Это эфемизм такой. Око за око, зуб за зуб, вы говорите. Ничего подобного. Лоуренс живет по другому принципу. За зуб он выносит целую челюсть. За глаз снимает голову с плеч. Как-то раз его полоснули ножом в пьяной трактирной драке. Цель это не в него? Кому придет в голову ставить на нож мастистого чародея? Просто так уж получилось. Любой нормальный маг просто оторвал бы обидчику голову. А Лоуренс спалил к чертям собачьим все заведение вместе со всеми драчунами и их хозяином. Тот еще тип. Его именем вполне можно напугать дракона. Я сам его боюсь. «Ладно, попробую использовать имя Лоуренса и буду надеяться, что он об этом никогда не узнает».